Глава седьмая. рока. Мне отлучиться надо, — сказал Игорь Саша. — Покараулишь пионеров? Просьба была необременительной. Что тут караулить? Ирина внизу уже вела вечернюю свечку. Потом дети разберутся по палатам. Важатому надо будет лишь пройти и проверить, как легли. Но Саша все равно помрачнел. — А ты куда? Олимпиаду смотреть? — У меня свидание, — пояснил Игорь.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 Игорь страдальчески вздохнул и бросил на Веронику косою взгляд. Я ж тебе не враг. Чего ты задираешься? А ты чем недоволен? не утихомирилась Вероника. Мне нет никакого дела до Плоткина, четко сформулировал Игорь, но меня удивляет, когда люди считают благом предопределенность жизни. Чем же это не благо, если намечено только хорошее? У Плоткина отец работает в обкоме, а мать какой-то зам в гороно, и у Сашки все будет. Квартира, машина, должность, жена. Он прав, когда все распланировал. Везе от дуракам, туманно сказал Игорь. Давай другому. Перересок закончился, и сумрак стал прозрачнее. Впереди обозначился небольшой залив усть и реки. Из-за кустов лещины полз загадочный шепот. В речке журчали опущенные в воду ветви. Над Волгой висела круглая луна, подтаившая с одного края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 И единорог. Игорь придвинулся к Веронике и приобнял ее, а потом осторожно положил ладонь ей на грудь. Если Вероника будет против, он остановится. Ладонью он ощутил под рубашкой Вероники жесткую ткань купальника. Вероника надела купальник по той же причине, по которой он сам натянул плавки. Значит, он все делает правильно. Он угадал направление течения.